Глава 24. Объединенные общим делом Время завтрака заканчивалось, и я попросила всех детей собраться в зале для небольшого объявления. Ребята, ознакомьтесь, наш новый повар Васила, ее подопечный Кориш. Еще утром я уточнила у женщины, как представить ребенка сыном. Нет, не сын он ей и не внук, а очередной сирота при живом отце, которому гречительные напитки важнее ребенка. Прошу любить и жаловать. В честь праздника, если кто не знает, напоминаю, что сегодня Маяла и Амир отмечают свои дни рождения. Я отменяю ваш поход в лес и рыбалку. Вместо этого мы после обеда устроим чаепитие и будем играть в разные игры. Кстати, Маяла и Амир. «У Василы есть для вас особенный подарок». Я сделала жест, как бы перенаправляя внимание детей на женщину. «Обычно на дни рождения пекут сладкие пироги». Стоило ей заговорить об этом, дети тут же заулыбались. «Поэтому я приглашаю на кухню именинников, чтобы мы вместе могли испечь вашу любимую выпечку с самыми вкусными начинками». «Только то, что нравится именно вам!» «Как вам такая идея?» Идея понравилась всем без исключения. Но девочки и расстроились, что им нельзя присутствовать на кухне во время готовки. «Ничего, я вам дам другое задание, не менее интересное!» Васила увела именинников, а я продолжила. «У меня есть предложение для всех вас. Давайте сделаем из сегодняшнего дня самый настоящий праздник». Младшие дети заинтересовались, а вот те, кто старше, смотрели на меня со скепсисом. Я купила наборы для рисования, чтобы мы могли нарисовать поздравительные открытки и украсить столовую разными плакатами и вывесками. Сделаем ребятам приятное. Можем даже песенки выучить и коротенькие стишки. У меня есть на примете несколько интересных игр. Что скажете? «Рисовать!» — хором крикнули мальчики. «А я хочу петь!» Подхватила общее настроение одна из девочек. приложил я губам палец, призывая детей к тишине. «Ребята, мы же готовим сюрприз!» «Так что не кричите, а то именинники все услышат и сюрприз не выйдет. Договорились?» А дальше все пошло весело. От греха подальше я увела ребят на третий этаж в один из будущих учебных классов. Общими усилиями мы с девочками довольно быстро подмели полы протерли пыль, а мальчики вместе с Диего притащили из своих комнат, Несколько парт и придвинули их друг к другу таким образом, что получился один большой стол. Сидеть, правда, было не на чем, но это мало кого заботило. До самого обеда мы творили. Кто-то просто рисовал открытки, особенно младшенькие. Интересно же, раньше у них не было цветных угольков и жидких красок. Несколько ребят во главе с Алиеной мастерили большие поздравительные плакаты. Еще одна небольшая компания под предводительством Шона — Делала детскую новогоднюю гирлянду. Ну, как новогоднюю? Это на земле ее обычно делают на Новый год. В детских садах и начальных классах. А тут это будет яркий праздничный атрибут. Всего-то и нужно раскрасить в разные цвета бумагу, разрезать ее на тонкие полоски и склеить цепочку из множества звеньев. Ребята сильно заинтересовались необычной идеей и увлеклись процессом. Я, Марьяна и еще несколько ребятишек Вырезали и раскрашивали буквы для будущих гирлянд с поздравительными лозунгами: "с днем рождения", "маяла" и "с днем рождения", "амир". Конечно, сами дети вряд ли смогут это прочесть, но мы объясним смысл. Дедушка Ульх поделился с нами веревкой для будущей гирлянды. Но перебирая пальцами нить, я вспомнила еще об одной забаве, в которой с натянутой веревки свисали сувениры, а дети должны были закрытыми глазами срезать их ножницами. Интересно, только вот я не позаботилась о мелких сувенирах. Эх, сюда бы воздушные шарики, но где же их взять? А вот сделать красивые колпаки для именинников мне никто не мешает. Мы так увлеклись, что не заметили, как пролетело время. На обеде дети вовсю шишукались и хихикали, словно готовили какую-то пакость, а именинники пребывали в полнейшей растерянности. Впрочем, это продлилось недолго, так как обед закончился в рекордно короткое время. Все спешили продолжить свои дела. Мы, Яла и Амир, вернулись на кухню, а мы, наконец-то, принялись за украшение столовой. Мужчины с мальчишками развешивали наши гирлянды и поздравительные плакаты. Димка о чем то шептался с несколькими ребятами в углу. То ли песенку учил, то ли стих. Я так и не поняла. Лиена с Марьяной принесли яркие скатерти на столы, отчего те сразу преобразились. А я со свитой из нескольких девочек вернулась на третий этаж. «Пока есть время, нужно смастерить хотя бы самые простые бумажные медальки, раз уж я собралась проводить конкурсы, и сделать колпаки для именинников, скрутить в конусы и приклеить высохшую на солнышке вату, которую еще утром обмакнули в цветные краски». «Красота!» oh, – заявила одна из девочек. «Вышло очень здорово!» Больше всего я провозилась с подарком для Амира. Шелестящие бумаги я в книжном магазине не нашла, поэтому решила завернуть в обычную но предварительно ее раскрасив. И вроде бы хорошо, но я чувствовала, что чего-то не хватает. Чего-то такого, что у ребенка могло бы вызвать восторг. И я ломала голову до тех пор, пока взглядом не наткнулась на одну девочку, сидящую на полу. Привлекла меня ее чумазая мордашка. Я уже хотела отправить ее умываться, когда, подойдя поближе, разглядела самые настоящие блестки. Вот чего мне не хватало. «Альса, а где ты взяла такую блестящую пыльцу?» Присела я рядом с девочкой на пол и указала на блестки на ее руке. Она очень красивая. «Это не пыль, это камушки», — отзывается семилетняя девчушка с косичками. Подтверждение достала из кармашка два серых камня размером с грецкий орех и принялась тереть их друг от друга. На лес тут же посыпалась переливающаяся всеми цветами радуги пыль. «Ух ты! А я тоже такие хочу! Где ты их взяла?» «Мальчишки у старой заброшенной шахты нашли и притащили для нас. Тут почти у всех девочки есть такие. Хотите, я с вами поделюсь?» Прозвучал за спиной голос А «Они жалко?» «Не, они жалко. Все равно не знаю, что с ними делать. А вот младшие просто обмазываются и, и просят называть их феями». «Феечка!» — Хихикнула я, глядя на увлеченно рисующую Альсу. «Давай, Малика, неси свои камушки. Будем с тобой Амиру подарок упаковывать». Пока мы стерили вокруг нас, с Маликой собрались другие ребятишки, с интересом наблюдая за процессом. С помощью кисточки обмазали клейким составом будущую упаковку, а потом, пока он не высох, стали тереть камушки друг от друга прямо над бумагой. Упаковка получилась, что надо. Ребята подхватили идею и начали блестками украшать свои художества, добрались даже до колпаков. Вата теперь была не только цветной, но и блестящей. По итогу сияли не только дети, но и все вокруг. Сбежав под шумок от блестящего безумия, я решила заглянуть на кухню и поинтересоваться кулинарными успехами именинников. А там творилось что-то волшебное. Атмосфера абсолютного счастья. Тут и там стояли пироги, накрытые полотенцами. Одно такое я приподняла, чтобы посмотреть на уже готовый ягодный пирог и чуть не подавила слюной. Ну, наконец-то. Выпечка, я так тебе рада. Ой, как у вас тут хорошо. Практически прошептала я. Казалось, от любого громкого звука потрясающая атмосфера исчезнет. Дети, я имею в виду Амира и Риша, чумазые от крема и с мукой в волосах, сидели у духового шкафа и следили за тем, как за прозрачной стенкой подрумянивается очередной пирог. «Мы солдатиков испекли. оторвался от своего занятия Амир, чтобы похвастаться успехами. «Здорово, покажете?» Мальчик кивнул и резво, словно горный козлик, поскакал в другой конец кухни, скрываясь за широкой спиной поварихи. А потом вернулся с глубокой чашкой, я бы даже сказала, с небольшим тазиком, накрытым тканью. В посудине были не только кривоватые человечки, которых мне с особой гордостью показывал мальчик, но и другие фигурки. Теперь понятно, почему ни Амир, ни Мэй ни разу не высовывали нос за пределы кухни. Васила увлекла их так, что ни о чем другом, кроме выпечки, они и думать не могли. «Мы будем украшать их кремом, когда тесто остынет. И пироги», — присоединился к разговору Риш. «Наверное, вкуснятина получится», — восхищенно покачала я головой. «А что вы еще делали?» Дети начали водить меня по всей кухне, указывая на все пироги и расписывая, как они готовились и из чего. Кто убирал начинку, а кто придумывал украшения. Я лишь украдкой и показал наблюдающий за нами Василий большой палец. Мы в это время, не отвлекаясь на нас, Тонкими полосками теста украшала, судя по всему, последний на сегодня сладкий шедевр. А Васила то и дело ее поправляла и подсказывала, как сделать лучше. Рыжие волосы были заплетены в косу, а голова накрыта косынкой. Сейчас она выглядела очень мило, особенно когда от усердия слегка высунула кончик языка. Дитя, Куда я ей во внешний мир? Рано. Чуть погодя в кухне попытался проскользнуть Димка Шон но на него тут же обрушился шквал детского недовольства. «Сюда нельзя!» – завопил Амир, подскакивая на месте, при этом едва не уронив тазик со сладостями. Пришлось забрать посудину из детских рук и поставить ее на стол, а то слез будет, хватит на целый океан, как бы ковчег не пришлось строить. «Уходи, это сюрприз!» – вторил Кариш своему новому другу. «Кыш, кыш, отсюда рано еще!» Присоединилась Васила, так как Димка от удивления застыл на месте и все никак не покидал кухню. Пришлось вытеснить мальчика с прохода и выскользнуть за ним следом, откладывая разговор с Мэй на потом. Хотя момент все равно был не самый удачный, так что не страшно.